часть 1 горькая теорема конкурентноспособность если товар хорош его перестают выпускать закон хэблока из законов мерфи вообще понятие конкурентноспособности нередко понимается неправильно Неглупые люди жаром оспаривают утверждение о неконкурентоспособности российской продукции, причем в качестве довода утверждают, что российские изделия бывают лучше западных или дальневосточных. Другие же, напротив, говорят, что российская продукция неконкурентноспособна из-за низкого качества. Но ведь конкурируют и продавцы металлолома, конкурируют между собой и лохотронщики. Так при тут качество? Качество и конкурентноспособность – совершенно разные вещи. Ведь и производитель Роллс-Ройсов как-то обанкротился, а эту машину некачественно еще никто не называл. Чтобы не затрагивать патриотические струнки, возьмем в качестве примера американские оружейные фирмы. Вроде бы продукции у них, традиционней для США нет – Но, как ни странно, в мире популярны бразильские, аргентинские, испанские револьверы и охотничьи ружья, и их производство обходится существенно дешевле, и они оказались конкурентноспособнее, хотя в среднем и хуже качеством. А ведь по объективным показателям оружие из Коннектикута США лучше – Но многие оружейные фирмы из США на грани банкротства, а те, которые своевременно перевели свое производство в Латинскую Америку, процветают. Итак, конкурентноспособность – это не качество продукции, это что-то другое. То есть вполне возможна ситуация когда мы не сможем добиться конкурентноспособности на мировом рынке, даже если каждое российское изделие будет лучше качеством, чем у других производителей. Нужно что-то еще. Может быть, в конкуренции побеждает тот, кто первый внедряет новые изобретения, новые технические решения. Отчасти это так. Но есть и противоречащие этому подходу факты. Изобретатель персонального компьютера фирма Apple проиграла в конкурентной борьбе IBM. Так значит, дело в масштабах? Действительно. Кто может тягаться с голубым гигантом? Прозвище IBM. Оказывается, тягаться можно. Малоизвестная у нас фирма Компак в 90-х годах превосходила IBM по объему продаж персональных компьютеров в США. Компакт, своеобразная фирма, был период, когда она не имела в США рекламных подразделений, потому что вообще не рекламировала свою продукцию. Оказывается, и такое бывает. Видимо, этот факт сам по себе реклама. Есть фирма Sun Microsystems, тоже держится на рынке ЭВМ, хотя по масштабам несравнима с IBM. Так что дело не в масштабах. Дело даже не в новых технологиях. Конкуренция работает и в традиционных отраслях, где не так уж много нововведений. Не так много нового в сельском хозяйстве. Но одни фермеры разоряются, а другие процветают. Казалось бы, и тот производит пшеницу, и этот. Пшеница совершенно одинаковая, технология тоже одна. Но результаты для разных фермеров бывают разными. Так может быть, конкуренция ведется путем ценовой войны? Достаточно предложить более низкую цену, и ты конкурентно способен. Ничего подобного. Такой путь ведет не к победе в конкуренции, а к разорению. Так бы все начали цены снижать до нуля, кому же хочется остаться неконкурентно способным. Но прибыль-то откуда возьмется в этом случае? Если на какой-то товар снижается цена, то цену снижают все производители этого товара. Есть такое понятие «совершенно конкурентная экономика». Это ситуация, когда совершенно идентичную продукцию производят многие производители, каждый из которых не может даже влиять на уровень цен продукта, так как его доля на рынке невелика. Типичный пример. Мелкий фермер, производящий зерно. Выбросит он свою продукцию на рынок или нет, никто и не заметит. По сути, фермер просто сдает свою продукцию по строго определенной закупочной цене, а не торгует ею. Так вот, и среди этих производителей тоже существует конкуренция. Так каков же критерий конкурентоспособности Что же является критерием? Критерий 1. Превышение доходов. Над расходами. Если за продукцию получаешь выручку больше, чем тратишь на ее производство и свое собственное существование, то ты на коне, ты конкурентно способен. Если меньше, то приходится сначала снижать издержки, потом собственное потребление, потом залезать в долги, а то и избавляться от части основного капитала. Это опасный путь, чреватый полным разорением. Расходы на производство сейчас принято называть издержками, по-английски «cost». У нас чаще используют слово «бестоимость», но обойдемся без него. В издержки, кстати, входит и стоимость специфического труда управляющих предприятиями и капиталами. Вся современная конкуренция построена на сравнении между издержками и выручкой. Именно это называется эффективностью. Эффективность в западном понимании – это не полезность. То есть никто не требует от фирм, чтобы они соревновались в полезности своей продукции, степени удовлетворения потребностей населения. Основной принцип западной экономики – если производители соревнуются в эффективности, то удовлетворение потребностей населения происходит автоматически, само собой. Это пока что гипотеза. Теоретически она не подтверждена, но и не опровергнута. Она работает. Были в истории, в том числе и современной, попытки построить экономику на других принципах. Но в этих экономиках накал соревнования, а конкуренция буквально означает соревнование, это одно и то же понятие, не обеспечил того же уровня благосостояния, который достигли страны Запада. Я говорю об экономике СССР. Соревнование в ней было – Но не по критерию лучшего соотношения выручка-издержки. Чем более эффективно по критерию выручка-издержки предприятие, тем оно конкурентоспособнее. Только это имеет значение больше ничего. Ни качество продукции, ни полезность не имеют прямого отношения к конкурентноспособности. Что же касается конкурентоспособности товаров, то они конкурируют в своих группах которые объединяют товары, сходные по потребительским качествам. «Жигули» и ferrari не конкуренты, это разные товары. «Запорожцы» перестали покупать на Западе не потому, что они стали неконкурентно способны, а потому что сам класс наших машин окончательно устарел, и даже бедняки не могли позволить себе выехать на улицу на такой машине». Но это не значит, что когда на Западе запорожцы продавались, а они продавались и неплохо, они конкурировали с Мерседесами. Конкурировали они с автомобилями того же класса, просто мы о таких не знаем или забыли, ведь конкурируют между собой товары для бедняков. Если товар хоть сколько-нибудь полезен, если он хоть в какой-то мере является товаром, то он может быть конкурентно способным. а может и не быть. Если производитель выпускает новую модель с улучшенным качеством, она вступает в конкуренцию уже в другом классе товаров. А критерий тот же. Главное, чтобы товар можно было продать за цену, превышающую издержки. И все. И даже если товар уникален, если у него нет конкурентов, все равно его производитель конкурирует со своей промышленностью по критерию «выручка издержки». У нас в широких массах не было понимания этого с советских времен. Тогда за границей закупались лишь товары высокого качества, а продавались у нас по низкой цене. Сейчас-то мы знаем, что качество и у импортного товара бывает, мягко говоря, разное. Все уже знакомы с колбасой, произведенной по западной технологии. Интересно, что на нашем внутреннем рынке после 1991 года импортная продукция оказалась, безусловно, конкурентноспособней нашей и не всегда из-за качества. Более того, и то, что начали производить на нашей территории западные компании, тоже оказалось конкурентноспособней нашего. Сигареты, напитки, кондитерские изделия – действительно – Организация производства, технология, реклама – все оказалось лучше. Дело не в секретных рецептах. На этикетках состав приведен, до да его, по действующему законодательству, и нельзя держать в секрете все-таки пищевые продукты. Состав, по сути, тот же, что и у нашего Ситро, и у лимонадов у Спрайта. Например, вода, сахар. Углекислота, аскорбинка, лимонная кислота, цитрат натрия, бензоат натрия, ну и еще фирменные ароматизаторы. Но на самом деле ничего сверхъестественного для нашей пищевой промышленности нет. В Бонакве вообще кроме воды и углекислоты только сода и смесь хлоридов калия и натрия, чем дворники тротуары посыпают. Но не поспоришь, в целом их производство оказалось выгодней, а наш производитель разорился. Хотя качество шоколада, например, не всегда было лучше. Но обратите внимание, вся эта продукция предназначена для внутреннего потребления, а не для экспорта из России. На внешний рынок ничего из произведенного по западным технологиям не поставляется. Мы не стали фабрикой для всего мира. Российские филиалы западных фирм отнюдь не оказались конкурентноспособнее иностранных производств. И большая часть якобы произведенного на самом деле фасовка импорта. Якобы российские сигареты сделаны из импортного табака. Почему ввозят табак и фасуют его здесь? А пошлина меньше, чем на готовые сигареты». Почему пепси производится в России, это понятно. В основном она состоит из воды. Есть смысл завозить сюда концентрат, а не готовый напиток. И в российской кока-коле российский сахар и вода. Но не только концентрат везут к нам из Ирландии. Даже банки и те из Швеции. В Россию, как ни удивительно, практически нет импорта телевизоров. Откуда же в каждой квартире импортный телевизор? Они собираются прямо на складах. Импортируются четыре детали. Кинескоп, электронная плата, передние и задние детали корпуса. Все свинчивается. Почему? А на запчасти пошлина в шесть раз меньше, чем на готовые телевизоры. И вот так все, что можно сделать за пределами России, делается там. По неволе под влиянием таможенного законодательства кое-что делается у нас. Но всех иностранных инвестиций в производство России на 7 миллиардов долларов. Это при том, что просто в долг нам надавали не менее чем на 140 миллиардов долларов. А раз все производимое реализуется у нас, то дополнительного притока валюты мы и не получили. Более того, прибыль вывозится из нашей страны. Так как формируется она в рублях, то ее конвертируют в валюту и вывозят. Вместо притока валюты в нашу страну идет ее отток. от того что на нашей территории установлены линии по разливу Меринды, страна не становится богаче валютой, а наоборот. Но это лирическое отступление. Отметим для нас главное. Даже продукции, произведенные у нас по западным технологиям, с западным качеством, на мировой рынок не идет. Почему?